Глава двадцать Рано утром разбудил меня рёв сирены. Что-то там наверху делается. Поднялась на палубу, картина совершенно неожиданная и невиданная. Серый жемчужный туман, густой и недвижный, охватил меня сразу, отделил от мира. Сделала несколько шагов и уже не могла найти лестницу, по которой поднялась. Протянула руки и не видела собственных пальцев. А сирена ревела тревожно, весь проход дрожал мелкой дрожью. Стоим ли мы на месте или идем? Какие-то голоса неясные, точный их окутал туман, раздавались недалеко от меня. В общем, какая-то необычайная тихость, сон, облачное сновидение. Я не знала, одна я на палубе или около меня люди. Может быть, все пассажиры собрались здесь где-нибудь за этой ревущей трубой, я думаю, что я одна. Я сделала несколько шагов и наткнулась на какую-то ограду, вытянула руки, ощупала борт. Я стою у борта, а там за ним жемчужная бездна. И вдруг прямо перед моим лицом заколыхался туман, поплыл быстро, как театральная декоративная кисия. Раздернулся в разные стороны, и странный сон ярко-красные фески близко-близко от меня я бы могла достать их рукой черные рожи, глаза, как крутое яйцо с желтым припеком, яростной улыбкой оскаленные зубы. Это же отшатнулось них этот разорвавшийся туман, видно, тоже был чудом. Они кинулись к борту, замахали руками, загалдели что-то вроде Гюзель-Каре, Каре-Гюзель, еще-еще красные фески, белки, руки, зубы. И вдруг эта маленькая кошка в Африку помутнела, потускнела и мгновенно задернулась наплывшим туманом. Черт, раздался голос около меня, едва не наскочили. Ревела сирена и дрожал пароход тихой, мелкой дрожью. Подходим к Севастополю, подходим робко. Встретили лодку, помахали и тряпкой, побеседовали, расспросили и не поверили. Встретили другую и опять побеседовали. Конец делать нечего, все равно надо было брать уголь, вошли в гавань. В городе оказалось тихо, город был в руках белых. Половина наших пассажиров выгрузилась. Остальные пошли бродить по улицам, передавали друг другу волнующие вести. Нашли сапожный магазин и в нем четыре пары замшевых туфель. Три огромные, одна совсем крошечная. Да, мы побежали примерять, я, конечно, тоже. Действительно, три пары гигантских, одна крошечная. Все вы такие ноги видали, спрашиваю сапожника. Зато посмотрите, какой товар хороший. И фасончик прямо ножка смеется. Ведь эти огромные, а те не влезут, как же быть? А вы купите две парочки, вот и будет ладно. Одна, значит, большая, другая маленькая, вот и выйдет середину наполовину. Хорошо, торговал севастопольский сапожник. Город был пыльный, унылый, обтрепанный. Вразели вернулись на шилку, знали, что уголь грузят спешно и сразу отойдут. Проход опустел, но перед самым отходом принял новых уже казенных пассажиров целый отряд военной молодежи, охранявший крымские дворцы. Оставить их надо было на кавказский антибольшевистский фронт. Красивые нарядные мальчики весело переговаривались, картавили по-французски, пели французские песенки разместились на палубе. А в трюм серой пыльной войлочной волной, гремя штыками и манерками, вкатился отряд боевой обстрелянной пехоты. Оба эти отряды не смешивались и как бы не замечали друг друга. Наверху перекликались веселые голоса. «Где ты, старик?» «Коко, -ко, где Вова?» «Кто провел мадиколон?» Пели. «Рада план пам Снизу поднимались, погромыхивая жестяной кружкой, а кампус за кипяточком усталые серые люди подтягивали какие-то рваные ремешки, шлепали оборванными подметками, опустив глаза, пробирались, громыхая с мимо лакированной молодежи. Но бедную лакированную молодежь дала очень горькая участь там, на фронте. Многие встретили смерть нарядно, храбро и весело. Для многих этот наратоплан был последней песенкой. Среди этой молодежи был один с поразительно красивым голосом. Он долго до глубокой ночи пел. Говорили, что это племянник певца Смирнова. К ночи стало слегка покачивать, я долго стояла одна на палубе. Обрывки песен, весёлый говор и смех доносились из салона. Серая, войлочная, пыльная команда давно затихла в трюме. Они не веселились, они уже слишком много видели и узнали, чтобы смеяться крепко-деловито, как крестьянин во время страды, которому сон нужен и важен, потому что дает силы для нового тяжкого дня. Воскреповала, покачивалась шилка, черная волна ударяла и глух, разбивала ритм песни, чужая этому маленькому веселому огоньку, светящему из окна салона в темную ночь. Своя глубокая и страшная жизнь, своя неведомая нам сила и воля, не зная нас, не видя, не понимая, поднимет, бросит, повлечет, погубит стихии. Большая звезда вздулась костром, бросила на море золотую ломаную дорожку, словно маленькая луна. «Это Сириус!» — произнес около меня голос. Мальчишка-кочегар. Глаза белые от замазанного сажа и лица напряженно смотрят в небо. Через открытый ворот, буры от грязи рубашки, и медный крестик на замызганном гайтанчике. «Это Сириус!» «Вы знаете звезды?» — спросила я. Он замялся. «Немножко. Я плаваю, я кочегар». На пароходе ведь часто приходится посматривать на небо. Из кочегарки он оглянулся кругом. «Ну да, я кочегар, не верите?» Я взглянула на него, действительно, почему же не верить? Рука с обломанными черными ногтями, этот медный крестик. «Нет, я верю». Черные волны с острыми белыми рыбьими гребешками плыли у борта. хлюпали шлепали по пароходу лениво и злобно. Погасла дорожка Сириуса, начался мелкий дождик. Я отошла от борта. Надежда Александровна тихо окликнул меня кочегар, я остановилась. «Откуда вы меня знаете?» Он снова оглянулся кругом и заговорил совсем тихо. «Я был у вас на бассейне, и меня представил вам мой товарищ лицеист Севастьянов. Помните? Говорили о камнях, о желтом сапфире. Да, чуть-чуть вспоминаю. Здесь никто не знает, кто я, даже там, в кочегарке. Я плыву уже третий раз, третий рейс. Все мои погибли, отец скрылся». Он не сказал ни на одну минуту не забывать, что я кочегар. Только тогда я смогу целеть и сделать благополучно то, что мне поручено. И вот плыву уже третий раз и должен опять вернуться в Одессу. Там уже укрепятся большевики. Вот тогда мне туда и нужно. Я заговорил с вами, потому что был уверен, что вы узнаете меня. Я вам верю и даже думаю, что вы нарочно притворяетесь, что не узнали меня, чтобы не встревожить. Неужели так хорош мой грим? Поразительный! «Я сейчас уверена, что вы самый настоящий кочегар, а только в шутку упомянули о Севастьянове». Он усмехнулся. «Спасибо вам». Он нагнулся, быстро поцеловал мне руку и шмыгнул к трапу. Маленькая пятнышка сажи осталась у меня на руке. Да, Петербург, вечера, томные нервные дамы, рафинированная молодежь, стол, убранный белой сиренью, беседа о желтом сапфире. Что говорил о желтом сапфире этот худенький, картавый мальчик? Сколько ещё рейсов сделает он с медным крестиком на замызганном гайтанчике? Один, два. А потом прижмёт усталые плечи к каменной стенке чёрного подвала и закроет глаза. Темное пятнышко угольной сажи осталось на моей руке. И всё.